Ну ладно, сказал Скотч. С нашей восьмеркой все ясно. Держит подальше от родной галактики, как взрыватели от мин. Но остальных ты зачем тут бросать? Зачем клипер оставлять на орбите? А захоронение? Хм, Скотч поразмыслил. Тоже не логично. Где мы, а где захоронение? Да и охрана там нужна посолиднее. И вообще вывозить надо эти генераторы сначала на квазар, потом нашу галактику. Не понимаю, чего они тянут. Скотче, а головой думать ты не пробовал? Поинтересовался Мельников с нескрываемым сарказмом. У нас чертова уйма генераторов н у л ь коридора. На хрен а нам вывозить их обычным м а н е р о м через квазары первый коридор, а потом этапами по галактике под носом у имперцев. А? Пробормотал Скотч и секунды позже до него дошло, что провешивают второй коридор непосредственно к цели. Ну наконец-то Мельников картинно поаплодировал. А куда в солнечную? Не знаю, наверное. Причем я полагаю, что коридоров п р о в е с я т несколько. Ключевым мирам доминанты. Союзники в свою очередь занимаются тем же. Парные генераторы уже в пути, а на шельфе смонтирован средний X-привод. Захоронение вместе с куском Тахира уедет, как только соответствующий генератор будет инициирован. Куда уедет в данную минуту не знает никто. По обстановке. Захоронение сейчас как мышь перед гигантским куском сыра, испещренным дырами. Осталось только выбрать, в какую дыру влезть. Погоди. Скотч о ш а л е л от обилия новой информации. Ты сказал вместе с куском шельфа. Да там же цунами образуется. Океан хлынет в оставшуюся воронку. Можешь не сомневаться. Цунами образуется. Океан хлынет непременно. Пол побережья смоет. Смоет? Подтвердил Мельников. Тебе-то что? Скотч насупился. Что ж, война, жертвы, все логично, все как всегда. Лес рубят, щепки летят. Но ведь местные нас после этого сомневаюсь. Мельников был невозмутим. Оружие и камуфляж у нас имеются, а еще у нас осталось н е в ы п о л н е н н о е з а д а н и е здесь на Тахире. Надо кое-что разнюхать. Пойдем небольшой командой, человек восемь-десять. Вы идете. Это приказ? спросил Скотч. Для меня, да. Мельников пожал плечами. Если ты не хочешь, возьму кого-нибудь из твоих молодцов. п о л н о м о ч и я у меня есть. в Прочем, ты не откажешься. Скотч мысленно выругался. Мельников снова был прав. Сидеть без дела он не станет. Сидящий без дела сержант провоцирует подчиненных на разболтанность, а кому она нужна? Идет вся восьмерка меченых. Не обязательно. Нам нужны эксперты, поэтому я хотел бы прихватить тебя, Саня, а также Маримусу, Макгрегори и Сериала. И нам нужны бойцы. Это ты, Скотч, я, ну и те же Цубербюллер, Тамура, Сондреды. но большая толпа тоже ни к чему. Мы не на штурм идем, а скорее в разведку. Я бы взял гавайца, посоветовал Скотч. Проверено. Бери. Не стал возражать Мельников. Пошли. Надо перекусить, чем начальство послало. Идти. Не думаю, что у нас п р о р в а времени. Мельников встал, встали и Скотч с а н е и в е с е л о в ы м Этот человек без прошлого и будущего. действовал на окружающих гипнотически. И Скотч и Саня сначала оказались на ногах, и только потом это осознали. Ну дела, проворчал Скотч на ходу и подумал: надо сказать ребятам, чтобы палатки замаскировали как следует и не снимали пустотных комплектов. Так оно спокойнее будет. Осознание того, что горстка землян осталась на невообразимо далекой чужой планете. Аборигены, которые вряд ли питают к пришельцам теплые чувства, давно уже не пугало бывалого десантника.